Тут, понимаешь, буквально на цирлах крадёшься, затаив дыхание и впившись взглядом в огоньки на эмиттерах. По-прежнему красная, кстати, на тебе, прям в ухо. Ну, Юль, блин, тебе вот прямо сейчас приспичило. Да мне страшно просто, и ты давно не отзывался. Вот теперь отозвался. Довольно? — зло рыкнул я. Но моментально смягчился, припомнив, в каком девице сейчас состоянии. Удивительно, что она вообще так долго терпела. Ладно, извини. Я, похоже, до укрытия Макса добрался. Как определюсь с доступом, дам знать. А можно я, ну, буду постоянно слушать? — И в ухо мне дышать, да? — ухмыльнулся я. — Ну уж нет, не отвлекай меня, и сама не отвлекайся. Отчего, болтнев, и не подумал скрывать раздражение моя напарница? — От наблюдения, не теряй бдительность, ибо чревато, — разродился я банальной мудростью. Ну и в целом, поглядывая, вдруг заметь чего или кого. — Ладно, точно? «Хорошо, наблюдаю». «Вот и умница». Вырубил я передатчик. Честно говоря, мне и самому не мешало бы остановиться и немного перевести дух. Очень уж велико нервное напряжение. До двери всего шагов пять осталось. И это если мелкий а ловушка до сих пор не отключилась. Может, сигнал слабый? Но нет. На тактической карте еще и третий маячок отобразился. Юлькин. То есть функционал боевого комплекса потихоньку восстанавливается. А это значит, что одно из двух – либо я ошибся, и в себе, и в Максе, либо еще просто не вошел в активную зону охранной системы. С деда Максима, известного своей рачительностью, станется выкрутить ее в настройках до минимума с целью пущей экономии энергии. Блок питания, как я уже говорил, не резиновый, даже у активного силового поля. Ну что ж, не проверишь, не узнаешь. В сам дверной проем я, естественно, соваться не стану, но вплотную к стене подойду и, если потребуется, даже спиной к ней прижмусь. Сбоку от входа, естественно. Не потребовалось. Диоды на эмиттерах мигнули зеленым и погасли, когда я оказался приблизительно в полуметре от ловушки. Но даже тогда я не позволил себе расслабиться. Сначала проверил безопасность маршрута за отсутствием ничего менее ценного, бросив в дверь запасной магазин от Калаша, и только потом облегченно выдохнул. Тот ударился, плашмя в пластик створки, а трикошетив, вплюхнулся в пыль практически у носка моего левого ботинка. Что отрадно целехонький. Да и характер мерцаний между эмиттерами я не заметил, что тоже не могло не радовать. В итоге, подобрав и спрятав магазин в почек, я тоже рачительный, хе-хе, я таки сунулся в проем. Правда, перед этим убрал автомат за спину и вооружился кольтом Нео, проверенного временем 45-го калибра которым в помещении управляться всяк сподручнее. Плюс пули у него экспансивные, с повышенной останавливающей способностью, а это в тесноте самое то. Насквозь не прошьёт, зато так нахлобучит, что все внутренности в кисель превратятся. И таких патронов у меня в магазине аж 13 штук, то есть с запасом. В итоге, аккуратно надавив на створку левой ладонью встретив неожиданное сопротивление, я потянул дверь влево же, безрезультатно, потом вправо, и легко утонула в массиве стены, открыв вход в помещение. но как помещение? Судя по всему, какой-то короткий коридор. Или вообще тамбур, пустой, неосвещенный. По неволе пришлось активировать в шлеме ногтавизор и лишь благодаря ему не напороться на примитивнейшую растяжку из лески и светошумовой гранаты. Или, не дай бог, оборонительный. С Макса, блин, станется. Нет, всего лишь светошумовая. Больше на зверьё рассчитанное, нежели на людей. Да и свет в тамбуре есть, всего-то и нужно, что выключатель ткнуть. Вполне, кстати, обычный, механический. Бессмертная классика, надежная, безотказная и, самое главное, копеечная. Равно как и, ну да, светодиодные ленты, те самые, на которые эмиттеры силового поля смахивают. Или это тоже митры Не, нафиг. Даже самым отмороженным поселенцам такое бы просто в голову не пришло. Они же не Макс, в конце концов. Так что применили приблуды по прямому назначению. Одну, чтобы светить, и вторую, чтобы освещение врубать. А еще, оказывается, входную дверь можно изнутри заблокировать. И да, не такая уж она и хлипкая, как на первый взгляд показалось. Ничета, конечно, основной бронестворки, но для повседневного использования вполне себе. Не мудрено, что колонисты ее для собственных нужд приспособили. То бишь, не мудрствуя лукаво, врезали кнопку в впиталов на магнитном замке. А ведь еще и засов, довольно массивный, кстати, в наличии. да Кто-то или очень предусмотрительный, или столь же нервный помещение под жилище приспосабливал. Я имею в виду из пришлых, а не предтечь. Собственно, теперь выбор Макса совсем очевиден. Нафига, а главное, зачем тратить лишние усилия на оживление какого-нибудь бункера, оставшегося от былых хозяев планеты, когда колонисты уже всю основную работу сделали? Ну а узнать обо всей этой прелести дед Максим мог прорвать разных способов. К примеру, базу данных качнул с компа мэра Хименеса. Или уже здесь локал ломанул, пока в телецентре ошивался. Не суть, в общем. Главное, что укрыть он подобрал на заглядение. По двери тамбуру видно, что обживались тут колонисты основательно. Впрочем, это их не спасло. Местное зверьё оказалось хитрее. Или не зверьё. Помнится, незадолго до ракетного удара мне на компотчёт с медкапсулы упал. Но мне тогда тупо не до него было, как слова и сейчас. Попозже посмотрю. Пока же надо окончательно убедиться, что Макс здесь раз и что он хотя бы подает признаки жизни. Два. но потом придется за Юлькой метнуться, раз обещал. И оно, конечно, случай крайне благоприятный, чтобы от назойливой репортершей избавиться, но жалко ее. Привык уже. И даже проникся некой симпатией Опять же, нижние полушария мозгу не очень даже очень. Щелкнул для пущей надежности кнопкой магнитного замка на входной двери и аккуратно перешагнул растяжку и приблизился к дверце внутренней. И даже не удивился, когда та сама автоматически утонула в стене, открыв проход дальше, в недра приземистого строения. В назначении его, и исходным, и нынешним с появлением колонистов, я так и не разобрался. И следующая комната мне в этом не особо и помогла. Уже далеко не тамбурное, явно не жилое помещение, слишком аскетичное и пустое. Вестибюль, приемное, просто склад. Хм, а что за странные прямоугольники налево от меня стене? На люки смахивают. Или на крышке выдвижных ящиков. Очень таких знакомых выдвижных ящиков габаритами аккурат по среднестатистическое человеческое тело. Да ну нафиг. До да такого даже Макс с его юмором висельника вряд ли бы додумался. Или все-таки. Распираемый болезненным любопытством, я все же приблизился к заинтересовавшей меня стене и потянул за ручку первого попавшегося ящика из среднего ряда. Ну естественно, блин, холодильник. Нормальный, блин, холодильник, а вовсе не морозильная камера морга. И никаких мертвецов. Зато провиант какой-никакой в наличии. Консервы, что-то в вакуумной упаковке, мороженое мясо. Чем, кстати, не мертвецы? Расчлененка-расчлененочка. Хе-хе. Опа. И овощи. И даже вода в пластиковой таре в ящиках нижнего ряда. те в которых температура около нулевая, но точно не отрицательная. хух Прямо от сердца отлегло. Хотя для морга многовато <кх> посадочных мест. Особенно с учетом численности личного состава уничтоженного поселения. А вот для протсклада в самый раз. И даже по количеству едоков более-менее бьется. Но насчет юмора деда Максима я оказался прав. Очень в его стиле. Как он выражается подальше от начальства, поближе к кухне. В общем, понятно все с Пакгаузом. И на отшибе укреплена еда в наличии. Ну и самое главное, наверняка есть резервный источник питания. Что после разрушительного электромагнитного импульса весьма актуально. Кстати, а вот и еще одно доказательство в пользу гипотезы о продовольственном складе. На правой стене, ближе к торцевой, той, что дальней от входа. Характерных таких очертаний решетчатый люк на шахте прямоугольного сечения. Внутри темно, то есть вход там, наверху, чем-то прикрыт. Но даже со своего места и без ногтавизора я могу различить, что туннель наклонный. Скорее всего, короб выведен на внешнюю стену пакгауза на небольшой высоте. Здесь он нижним срезом примерно на уровне поясницы. Снаружи Ну, может, на метр повыше, чтобы удобно было прям с грузового транспорта те же полутуши мороженое сгружать прямиком в холодильный отдел. Ну или мешки с чем-то сыпучим. И что немаловажно своим ходом, положил, подтолкнул и погнали. А снизу можно даже не ловить, если люк открыт, то почти до холодильника и долетит. По всем признакам однозначный новодел, творчество колонистов. Ну-ка, где у меня записи с курсовой камеры? Насколько я могу судить, боевой комплекс очухался достаточно, чтобы прогрузить функции, активируемые по умолчанию. Ага, вот оно. Перемотать, поставить на паузу, зазумить. Ну точно. Сразу внимание не обратил, не до того было. Но так и есть. Она самая грузовая труба. Надеюсь, Макс и на ней ловушку смонтировал, потому что это явно самое слабое место в обороне. Основной вход защищен, других окон дверей вроде бы нет, но вот этот лаз, как выражается дед Максим, может всю малину обгадить, причем в самый неподходящий момент. Или-то у меня просто паранойя разыгралась. Решетка он мощный из металлических прутьев сварена, и не абы каких, а смой указательный палец толщиной. И рамы из мощных уголков соток никак не меньше. Правда, вместо засовы или навесного замка рычажные фиксаторы. Зато два и внушительных на вид. Пожалуй, даже если какому-нибудь зубастику по очечайнию дастся в трубу протиснуться, то, во-первых, он в ней с высокой долей вероятности, застрянет. Во-вторых, не сможет обрушиться на люк всей массой, да еще и с ускорением. Потому что... Смотри выше, на застрянет. Так что зря я на деда Максима наговариваю, все он предусмотрел. Ладно, надо дальше идти. Наверняка сам Максим где-то глубже, в одном из вспомогательных помещений. Ни в жизнь не поверю, что здесь удобств для обслуги нет. Как минимум нормальное спальное место должно быть, а еще санузел. И очень неплохо бы душ. Но это я уже размечтался. Короче, топы, болтнев, Юлька там наверху уже вся на нервах. Приняв это судьбоносное решение, я машинально дернул на себя крайний ящик из среднего ряда, последний из тех, что оставался неосмотренным, и едва сдержал испуганный матюк В самом центре пустого лотка валялась оторванная человеческая кисть. Блин, ну как так? Казалось бы, давно уже привык. А каждый раз дергаюсь. Впрочем, сейчас всему виной контраст. Как ты не ожидаешь после кулинарного изобилия встретить нечто столь же неаппетитное, как отделённое от остального тела конечность. Мда. И где же Макс её нашёл? И за каким, извините, хреном её сюда притащил? Да ещё и сохранением озаботился. Наверняка ведь в холодос сунул, чтобы та не испортилась и не завоняла. Опять же, интересно, чья она? Явно не останки кого-то из наших сослуживцев. От них ничего крупнее разрозненных молекул не осталось. А так, что можно сказать? Рука, мужская. Кожные покровы с бронзовым отливом, но это скорее загар, чем естественный цвет. Я бы сказал ранее, конечность принадлежал довольно молодому европеоиду. А довольно крупному европеоиду. Плюс множество мелких шрамов и тщательно подрезанные, но неухоженные ногти без следа табачного налета. Ах да, правая грабля. Ну и последний штришок. Она не оторвана и не отрублена. И не отпилена лазером, потому что подпалин характерных нет. Зато срез идеально ровный, в том числе и по костям отчик рыжила хваталку чуть выше запястья после сустава вот ни разу не удивлюсь если макс косплей руграблюд хреначил хмыкнул я себе под нос вопрос только чем именно чтоб так чисто впрочем это же макс у него какой только хрени нет загашники никит черт опять про юльку забыл да дорогая мурлыкнул я исключительно с целью сбить девицу с толку чего растерялась та это я у тебя спрашиваю чего перехватил я инициативу. «Соскучилась? Или опять страшно?» «Ну да. Ты там скоро?» «Уже почти все проверил. Еще несколько минут и за тобой пойду. Так что потерпи немного». «Постараюсь», — вздохнула девушка. «Вот и умница», — закруглил я разговор, одновременно задвинув ящик холодильника на законное место. «Макс, где же Макс?» Старший техник Кузнецов, к слову, обнаружился лишь в третьем, самом дальнем и самом скромном по размерам помещении да еще и разделенным перегородками на тесные отсеки в соответствии с их прямым назначением, что-то типа спальни с двухэтажными нарами, туалет и... Нет, не душ, скорее миниатюрный лабораторный бокс с универсальными анализаторами, микроскопом, автоклавом или еще какой-то приблудой для дезинфекции и инструментальным шкафом, набитым всякой медицинской мелочевкой вплоть до одноразовых скальпелей в индивидуальных упаковках. А вот уже за ним располагалась вожделенная душевая кабинка. Впрочем, интересовал это все меня постольку-поскольку. Главное, что Макс пребывал именно здесь, а конкретно на нижнем ярусе тех самых нар. И такое ощущение, что на лежак он рухнул, как был. Разве что шлем содрал с бедовой головушки и закинул его на верхний лежак. Ну и перчатки туда же отправил. А вот все остальное, похоже, действовал он в изрядной спешке, что не мудрено. Если судить по бледной коже, пульсирующей на виске жилки и различимым даже поджатыми веками судорожным движением глазных яблок, Он таки словил перегрузку. Очень характерная картина, каковую я наблюдаю, уже далеко не первый раз. Но ничего не поделаешь, такова цена за длительную работу в разогнанном режиме. Со временем организм и особенно нервная система в купе с головным мозгом, идут в разнос. И остановить этот процесс можно только своеобразной принудительной перезагрузкой. Либо посредством конской дозы успокоительного, причем какого-нибудь лютого, либо самопроизвольно, когда организм вырубится сам, не выдержав напряжения. Судя по шприц-тюбику характерной расцветки, такие водились только в индивидуальной аптечке старшего техника, больше ни у кого из взвода их не было, что сиротливо валяется под койкой, Макс не стал дожидаться закономерного финала и спровоцировал его сам. Естественно, как только убедился в относительной безопасности нового убежища. Да, в идеале бьё в медкапсул засунуть часик на 10, а лучше на все 20. Но за неимением Гербовой пишем на простой. Вернее, сам же макса написал, задействовав медикаментозное спецсредство. Экстренный способ с далеко идущими последствиями в виде неминуемой последующей реабилитации. Причем довольно длительный и обязательно в медицинском стационаре. Но здесь и сейчас иначе нельзя. Он даже не в коме, он в некоем пограничном состоянии, когда одна часть мозга, относительно небольшая, способна воспринимать окружающую действительность и анализировать информацию, поступающую от органов чувств. А вот все остальное серое вещество генерирует крайне затейливые видения, в которых человек неподготовленный свихнуться может. Другое дело, что как раз дед Максим привычный, так что может себе позволить экспресс-методику возвращения в норму. Относительную, конечно, ненадолго, но вполне достаточно, чтобы выбраться из задницы, в которую ненароком угодил. Как, впрочем, и мы с журналисткой. Что еще сказать? Ну, видимых повреждений на макси нет. Уже хорошо. Но и спутники его отсутствуют, из чего следует вывод, что они остались в телецентре. А поскольку сигналов от них на тактической карте нет, значит, получили настолько серьезный урон, что даже маячки не уцелели. То бишь, и БАУ с Чимом у нас в минусах. Кастомный кольт старшего техника покоился в кобуре, но я не поленился убрать собственный ствол и лапнуть оружие Макса, дабы осмотреть поближе. И не прогадал. Судя по состоянию канала ствола, из пистолета недавно стреляли. Выщелкнул магазин. Полный. То есть Макс перезарядился и перезарядился на бронебойные. Тоже, кстати, эксклюзивные. Ну-ка, где предыдущий? В гнезде на кобуре. И в нем три патрона. Ни хреново он в кого-то палил. Мазать Макс не мог, следовательно, его цель отличалась повышенной стойкостью к экспансивным пулям. Получается, косплеер-то далеко не так прост, как мы с Юлькой думали. Ладно, Макс не любит, когда его оружие посторонние лапают. Пусть уж в кобуре торчит. Дмитрий еще так спокойней будет, когда он в себя придет. Когда? Ну, если грубо приблизительно, от двух до трех с половиной часов, я думаю. И по предыдущему опыту, и по описанию побочного действия успокаивающего препарата наш шприц -тюбике. Единственное, можно приветственно Максу помахать. Даже там, где он сейчас находится, то и в том или ином виде отобразится. И он поймет, что я где-то поблизости. И не обязательно именно я, то есть мастер-лейтенант Болтнев, а кто угодно. Из числа тех, конечно, у кого есть доступ в убежище, то есть по определению союзник. Ладно, с этим пока разобрались. Макс сам о себе позаботился, каких-то дополнительных действий с моей стороны не требуется. Главное не мешать. Ну и вреда не причинить в попытке оказать помощь. А я что? А я ничего? Дышит, пульс щупать не нужно, вон жил к на виске, и даже цвет рожи более-менее естественный. Про внешние повреждения, вернее, их отсутствие, я уже упоминал. И того. Можно констатировать, что база у нас есть, Макс в безопасности, а значит, пришло время заняться репортершей. Собственно, так я и собрался поступить, но тут взгляд мой наткнулся на Максов рюкзак, который тот, вопреки собственной привычке, зачем-то взгромоздил на верхний ярус лежанки, аккурат, рядом со шлемом и перчатками. Зачем? Да ясен перец, зачем? Чтобы мое внимание привлечь. Ну или того, кто придет на помощь, пока он не дееспособен. Потом-то он уже и самостоятельно как-нибудь управиться Ладно, ладно, это я перед собой оправдываюсь, а на самом деле мне просто любопытно до да жуки. Если вы забыли изначально, дед Максим попёрся в телецентр, потому что в нём якобы что-то очень интересное находится. И вряд ли бы он из него ушёл, не добравшись до цели. Так что к чёрту ложную скромность, тем более никто мне сейчас не мешает. А Макс, если бы хотел сохранить тайну, рюкзак бы не стал на самое видное место ставить. Короче, любопытство победило. Впрочем, стаскивать рюкзак на пол я не стал, просто подтянул поближе к краю лежанки, наклонил чуток да вжикнул молнии на центральном отделении но ну, а потом распахнув пошире горловину недоуменно уставился на дах хрена узнает что именно антроцитва черный идеально гладкий цилиндр без каких либо выступающих деталей или нанесенных на поверхности что боковую что основание меток хотя цвет мне что то определенно напоминал убей не помню кстати довольно увесистый как металлический слиток не золото конечно но примерно как стальная чушка Это я эмпирическим, то бишь опытным путем установил, взвесив загадочную хрень на собственной ладони. Потаращился на загадочный артефакт еще немного, вернул в недре рюкзака и выудил второй заслуживающий внимания объект, на сей раз самого очевидного назначения. То бишь перчатку от скафандра, размером аккурат под ручищу, покоившуюся в холодильнике. И да, эту деталь я идентифицировал моментально, поскольку сам лично ее видел в объективе зеркалки. Ну да, косплеер. Цвет черный материал, без понятия, хитин, не хитин, а может и шкура неведомого зверя, или вообще какая-нибудь неньютоновская жидкость с памятью формы. Спредтечь станется. Дофига всяких дополнительных деталей, деталюшек, типа когтей и шипов, но, как по мне, исключительно декоративных. Количество и пропорции пальцев и их фаланг, и в особенности расположение суставов, не оставляли ни малейших сомнений, что перчатка изготовлена именно под человеческую руку. Да даже застежка, банальнейшая липучка типа велкро. Я имею в виду принцип, а не материал. То есть по всему выходит, что Макс косплеера достал. Если не убил, то серьезно покалечил. Ладно, это все очень интересно, но пока сам дед Максим не очнулся, подробности я не узнаю. Так что перчатку обратно в рюкзак, молнию застегнуть, довернуть баул на законное место. Запрошено разрешение на передачу файлов. Неожиданно замигала по центру забрала желтая надпись. «Принять? Отклонить?» Мать, опять Максовые проделки. Только он мог запрограммировать собственный шлем на такие фокусы. Никому другому это бы просто в голову не пришло. А для деда Максима покопаться в электронных внутренностях нашего боевого снаряжения не просто в радость. Это его прямая обязанность. Похоже, придется еще немного здесь задержаться. Извини, Юль.